Глава 2. Мужицкая память стоит знаний полководца. Провизия, сброшенная с корабля на дно гички, весьма пригодилась. После вынужденного блуждания по морю беглецам удалось добраться до берега лишь на вторые сутки. Ночи они провели в море. Правда, ночь выдалась на славу, пожалуй, даже слишком лунная, особенно если требуется проскользнуть незамеченным — Сначала Гичке пришлось отойти от французского берега и держаться открытого моря в направлении острова Джерси. Беглецы слышали последний залп, разбитого врагами корвета, разнесшийся вокруг, подобно предсмертному ручанию льва, которого настигла в лесной чаще пуля охотника. Затем на море спустилась тишина. Корвет Клеймор принял ту же смерть, что и мстительный, но слава обошла его. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны. Гальмало оказался на редкость искусным моряком. Он совершал чудеса ловкости и сообразительности. Он, как по вдохновению мастерски, провел гичку сквозь рифы и валы под самым носом у неприятеля. Ветер утих, и плавание теперь не представляло больших опасностей. Гальмало благополучно миновал скалы Менкье, обогнул бычий вал — и укрылся в мелкой бухточке с северной его стороны, чтобы немного передохнуть. Потом снова взял курс на юг, пробрался между Гранвилем и островами Шосси, благополучно обойдя дозорные посты у Шосси и у Гранвиля. Так он достиг бухты Сен-Мишель, что уже само по себе было весьма дерзким маневром виду близости к Анкале, где стояла на якоре французская эскадра. К вечеру второго дня, приблизительно за час до захода солнца, гичка обогнула гору Сен-Мишель и пристала к берегу, куда не ступает нога человека, ибо смельчака подстерегает здесь опасность увязнуть в зыбучих песках. К счастью, в это время начался прилив. Гальмало подгреб как можно ближе к берегу, ощупал веслом песок и, убедившись, что он способен выдержать тяжесть человека, врезался носом гички в берег и выскочил первым. Вслед за ним вышел старик и внимательно огляделся вокруг. — Ваша светлость, — сказал Гальмало, — мы с вами находимся в устье реки Коэнон. он там по левому борту — Бувуар, а по правому — Гюинь. А вон там прямо, видите, колокольню? Так это Ардевон. Старик нагнулся, взял одну галету, сунул ее в карман и приказал Гальмало, — остальное возьми себе. — Гальмало положил в мешок остаток мяса и остаток галет и взвалил мешок себе на плечо. Затем он сказал, — ваш светлость, мне вести вас или идти за вами? — не то, ни другое. Гальмало удивленно уставился на старика, а тот продолжал. — Сейчас, Гальмало, нам придется расстаться. Два человека — это ничто. Тут нужно идти или с тысячным отрядом, или одному. Не докончив фразы, старик вытащил из кармана зеленый шелковый бант, напоминавший кокарду, с ты посредине золотой лилией. — Ты читать умеешь? — спросил он. — Нет. — Тем лучше. Грамота — лишняя обуза. — А память у тебя хорошая? — Да. — Отлично. Слушай меня, Гальмало. — Ты пойдешь вправо, а я влево. — Я направлюсь в сторону Фужера. А ты в сторону Базужа. Не бросай мешок. Так легче сойдешь за крестьянина. Оружие спрячь. Вырежь себе в кустах палку. Пробирайся через рожь. Она нынче высока. Крадись вдоль изгородей. Минуя околицы, иди напрями к полями. Прохожих сторонись. Избегай проезжих дорог и мостов. Не вздумай заходить в Понтурсон. Ах да... Путь тебе преграждает река Куэнон. Как ты через нее переберешься? Вплавь. Отлично. Впрочем, ее можно перейти и вброд. Знаешь, где брод? Между Ансе и Вьявилем. Отлично. Теперь я вижу, что ты действительно местный уроженец. Но ведь ночь на дворе. Где же вы будете ночевать, ваша светлость? Обо мне не беспокойся. А вот ты где думаешь переночевать? Где-нибудь во мхах. Ведь до матросской службы я был крестьянином. Да, кстати, выбрось матросскую шапку, а то тебя по ней опознают, а крестьянский головной убор ты достанешь без труда. Ну, за этим дело не станет. Любой рыбак с охотой продаст мне свою шапку. Отлично. А теперь слушай. Ты здешние места знаешь? Все до единого. По всей округе. От Нуар-Мутье до самого Лаваля. А как они называются, тоже знаешь? или леса знаю, и как они называются, знаю. Все знаю. И все запомнишь, что я тебе скажу? Запомню. Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько льет ты можешь пройти за день? 10 пятнадцать, восемнадцать. Ну, если понадобится и все 20 Может, понадобится. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Обенский лес. Тот, что рядом с Ламбалем? Да. На краю оврага, который идет между Сен-Релем и Пледеляком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься. И никого не увидишь. А все равно там кто-нибудь да есть, знаю, знаю. Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы? Гальмало надул щеки, повернулся лицом к морю и несколько раз ухнул по-совиному. Казалось, что звук идет из самой ночной мглы. Неотличимо похожее и зловещее уханье. «Отлично!» — произнес старик молодец. И он протянул Гальмало зеленый шелковый бант. «Вот моя кокарда, возьми ее». «Неважно, что имени моего здесь никто еще не знает». — Вполне достаточно этой кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тампль сама королева. Гальмало преклонил колено. Со священным трепетом он принял из рук старца вышитую кокарду и приблизил ее было к губам, но тут же отдернул руку, убоявшись такого святотатства. — Смею ли я? — спросил он. — Конечно. Ведь целуешь же ты распятие Гальмало коснулся губами золотой лилии. «Встань!» — сказал старик. Гальмало встал с колен и спрятал бант на груди. А старик продолжал. «Слушай меня хорошенько. Запомни пароль. Подымайтесь, будьте беспощадны». «Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек. Из ямы, что под корнями, знаю». Человек этот некто Планшино, его прозвали также Королевское сердце. Покажешь ему кокарду, он все поймет. Затем пойдешь в Астелейский лес, по любой дороге, которая тебе приглянется. Там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускитон. От этого не жди пощады. Скажи ему, что я его помню и люблю, и что пора ему подымать все окрестные приходы. Оттуда иди в Куэзбонский лес. Он всего в одном лье от Плермеля. Там прокричишь по-савиному. Из берлоги выйдет человек. Это господин Тюо, сынышаль Плермеля, бывший член так называемого учредительного собрания, но придерживался он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэзбон, который принадлежит маркизу г ныне эмигрировавшему. Местность там пересеченная, овраги, перелески, словом, самое для нас подходящее Господин Тио — человек решительный и умный. Оттуда пойдешь в сент уэн и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англосский лес, увидишь там Гитте». Его зовут также святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курмэнилем, зятем старика Гупильде Префельна, который возглавляет в Аржантане екабинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя. Ларуари написал несколько строк, и это его погубило. Оттуда ты пойдёшь в Рушфейский лес, где встретишь «Мелета!» — он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест. «У нас такой шест зовется Жердиной. Ты умеешь ею пользоваться? Еще бы! Неужто я не бретонец? Неужто я не крестьянин? Да у нас Жердь первый друг. С нею и руки крепче, и ноги длиннее. Другими словами, с нею враг слабее и расстояние короче. Хорошая штука!» Как-то раз я со своей жердиной отбился от трех жандармов, а у них были сабли. Когда же это? Лет десять тому назад. При короле. Ну да. Значит, ты сражался еще при короле? Ну да. Против кого сражался? Хоть убей, не знаю. Я соль тайком привозил. Отлично. У нас это называлось бороться против соляных налогов. Да разве соляные налоги и король одно и то же? — Да нет. Впрочем, это знать тебе не обязательно. — Прошу прощения, ваша светлость, что осмелился задать вашей светлости вопрос. — Хорошо, слушай дальше. Ты знаешь Ла -Турк? Это я-то. — Да я сам оттуда. — Как так? — Да так. Я ведь родом из Паренье. — Правильно, Турк рядом с Паренье. Знаю ли я Турк? Да это же родовой замок моих господ, большой такой, с круглой башней, старое здание отделено от нового крепкой железной дверью, ее и пушкой не прошибер. В новом замке хранится книга про святого Варфоломея. Многие нарочно приезжали в Турк поглядеть эту книжку. А лягушек там вокруг пропасть. Сколько я их мальчишкой переловил, и подземный ход там тоже есть. Может, кроме меня никто этого хода и не знает. Какой подземный ход? О чем это ты? — Ничего не понимаю. Старинный ход. Его еще в те времена прорыли, когда враг осадил турк. Те, что сидели в замке, спаслись только потому, что прошли подземным ходом, а ход выводит прямо в лес. — Такой подземный ход в замке Жопельер, это верно. Есть ход в замке Юнодей и в Кампеонской башне тоже, но в турке никакого хода нет. — Да есть, ваша светлость, Есть! вот в тех ходах, что вы ваш светлость сейчас говорили, никогда не слыхивал. Знаю только один ход в Турге, потому что я сам из тех краев. Кроме меня об этом ходе ни одна живая душа не знает. Да никто о нем никогда и не заикался. Запрещено было, потому что этим ходом пользовались во время войн, которые вел господин руган Мой отец знал про этот ход и мне показал. И я знаю, как войти, как выйти. Из лесу Я могу попасть прямо в башню, а из башни прямо в лес. И никто меня не увидит. Враг ворвется, а там пусто. Вот он какой наш турк. Я-то его хорошо знаю. Старик стоял в раздумье. Да нет, ты, должно быть, ошибаешься. Будь в турге тайный ход, мне было бы это известно. Уж поверьте совести, ваша светлость. Там еще камень такой есть, который поворачивается». Так бы и сказал. — Ведь вы, мужики, во что только не верите. У вас камни вращаются, камни поют, камни ночью на водопой к ручью ходят. Словом, басни и басни. — Да я сам видел, как этот камень поворачивается. А другие сами слышали, как камни поют. Слушай, приятель, Турк — хорошая, надежная крепость, и защищать ее легко. Но тот, кто станет рассчитывать на ваши подземные ходы, Тот жестоко просчитается. — Да как же ваша светлость! Старик нетерпеливо пожал плечами. — Не будем терять зря времени. Поговорим о делах. Слова эти были произнесены столь решительным тоном, что Гальмало перестал настаивать на существовании подземного хода. Старик продолжал. — Итак, слушай дальше. — Из Рушфе. — Пойдешь в лес Моншеврие. — Пойдешь в лес Моншеврие. — Где верховодит Бенедиктус, командир 12 Он тоже славный малый, читает «Бенедиците», пока по его приказу расстреливают людей. — На войне не до сантиментов. — Из Моншеврие пойдешь? Он не докончил фразы. — Да, я забыл о деньгах. Старик вынул из кармана кошелек и бумажник и протянул их гальмалом. В этом бумажнике 30 тысяч франков в ассигнатах, что составляет приблизительно 3 ,10 ливра 10 су. Надо сказать, ассигнаты фальшивые, впрочем, и настоящие стоят недороже А в кошельке, смотри хорошенько, 100 золотых. Отдаю тебе все, что у меня есть. Мне теперь ничего не нужно. Впрочем, это и к лучшему. По крайней мере, при мне не найдут денег. Продолжаю. Из Моншаврие пойдешь в Антренн и встретишься там с господином Фротте. Из Антрена иди в Жупельер, где увидишься с господином Рушкоттом. Из Жупельера отправляйся в Нуарье, где повидаешь Аббата Бодуэна. Запомнил? Как отче наш! Фротте Луи Гравде говорит. 1755-1800 французский помещик-монархист, один из главных вожаков контрреволюционных мятежников в Нормандии, был взят в плен и расстрелян республиканскими войсками. Рошкотт Фортюнегийом Графде 1769-1798 французский помещик-монархист, командовал одним из отрядов фандейских мятежников, был взят в плен и казнен республиканцами. Встретишься с господином Дьбуаги в Сен-Брисан-Коголь, с господином Тюрпеном в Муранне, Муран — это укрепленный городок, а в Шато-Гонтье отыщешь принца Тальмона. — Неужели принц станет со мной говорить? — Я же говорю с тобой. Гальмало почтительно обнажил голову. — Тебе повсюду обеспечен хороший прием, раз у тебя лилия, вышатая руками самой королевы. — Не забудь еще вот что. — Выбирай такие места, где живут горцы и мужики потемнее. Переоденься. Это нетрудно. Республиканцы разине В синем мундире и треуголке с трехцветной кокардой можно беспрепятственно пройти повсюду. Сейчас нет ни полков, ни единой формы. Армии и тени имеют номеров. Каждый надевает на себя любое тряпье по своему вкусу. Непременно побывай в Сен-Мерви. Там повидайся с Голье или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь парне где тебе придется иметь дело с чернолицами. Они кладут в ружье двойную порцию пороха, да еще добавляют песку, чтобы выстрел получился погромче. Что ж, молодцы. Скажешь им одно — убивать, убивать и убивать. Пойдешь в лагерь Черная корова, который расположен на возвышенности посреди шарнийского леса, потом в овсяный лагерь, потом в зеленый, а оттуда в муравейник. Пойдешь в Гран-Бурдаш, который иначе зовется о де Там живет вдова, на дочери которой женился некто Третон, прозванный англичанином. Гран-Бурдаш, один из приходов Келена. Непременно загляни к Пене-Ле-Шеврейль, селле Легильом, к Парану и ко всем тем, что прячутся в лесах. Словом, друзей ты заведешь немало и пошлешь их к границе верхнего и нижнего мена Ты встретишься с жапом Третоном в приходе Вэш, с беспечальным в Бриньоне, с шамбором в Бошампе, с братьями Корбен в Мезонцелле и с бесстрашным малышом в Сен-Жан-Сюр-Эрф. Иначе его зовут Бурдуазо. Проделав все это, пройдя повсюду с лозунгом «Подымайтесь, будьте беспощадны», ты присоединишься к великой армии, армии католической и королевской, где бы она ни находилась. Ты увидишься с господами Дельбе, Лескюром, Ларош-Жекеленом, словом, со всеми вождями, которые еще будут живы к тому времени. предъявляя им мою кокарду. Они сразу поймут, в чем дело. Ты простой матрос, но ведь и Каталино тоже простой ломовик. Скажешь им от моего имени следующее. Пришел час вести разом две войны. Войну большую и войну малую. От большой войны большой шум, от малой большие хлопоты. Вандейская война хороша, шуанская хуже, но в годину гражданских междоусобиц худшее подчас становится лучшим. Война тем лучше, чем больше зла она причиняет. Старик помолчал немного. «Я не зря тебе все это говорю, Гальмало. Пусть ты не поймешь моих слов, зато поймешь суть дела. Я поверил в тебя, когда ты так искусно вел гичку. Геометрии ты не знаешь, зато мореход ты умелый. А кто умеет править лодкой, тот сумеет направлять мятеж» и уж по одному тому, как ты ловко управлялся в море, обходя все его ловушки, я понял, что ты отлично справишься с моими поручениями. Продолжаю. Всем вандейским вождям ты передашь вот что, конечно, не этими самыми словами, а как сумеешь, и то слава богу. Я отдаю все преимущества войне лесной, перед войной в открытом поле. Я вовсе не намерен подставлять 100-тысячную крестьянскую армию под кортечи пушки господина Карно. Через месяц, а то и раньше, мне необходимо иметь 500 тысяч надежных убийц, залегших в лесной чаще. Карно, Лазар, 1753-1823, видный деятель французской революции, член Законодательного собрания, член конвента и комитета общественного спасения, проявил огромную активность в деле обороны революционной Франции от войск интервентов. Современники прозвали его организатором победы. Республиканская армия это моя дичь. Браконьерствовать значит воевать. Я стратег лесных зарослей. Опять трудные слова. Неважно. Если ты его и не поймешь, улови хотя бы смысл. Действовать беспощадно. И засады повсюду и везде — засады. Я хочу, чтобы дрались по швански а не по-вандейски. Добавишь еще, что англичане с нами. Зажмем республику меж двух огней. Европа нам помогает. Покончим с революцией. Короли ведут с ней войну королей, а мы поведем с ней войну прихожан. Скажи им это». — Понял ты меня? — Понял. — Все надо предать огню и мечу. — Совершенно верно. — Не щадить никого. — Совершенно верно. Всех обойду. — Только будь осторожен, ибо в этом краю не так-то уж трудно стать мертвецом. — А что мне смерть? Тот, кто делает свой первый шаг, возможно, снашивает свои последние башмаки. — Ты храбрый малый. А если меня спросят, как вас звать, ваша светлость? пока еще никто не должен знать моего имени. Скажешь, что не знаешь, и не солжешь. А где я увижусь с вами, ваша светлость? Там, где я буду. А как я узнаю? Все узнают. И ты тоже. Через неделю повсюду заговорят обо мне. Я первый подам вам всем пример. Я отомщу за короля и нашу веру, и ты догадаешься, что говорят обо мне» понимаю. Смотри, не забудь ничего. будь спокойны. Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя Бог, иди. Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду, я скажу, не выйду из повиновения, передам приказ. Отлично. И если мне все удастся, я награжу тебя орденом святого людовика как моего брата. Ну, а если не удастся, Вы прикажете меня расстрелять, как твоего брата. Хорошо, ваша светлость. Старец уронил голову на грудь и вновь ушел в свои суровые думы. Когда он вскинул глаза, никого уже не было. Лишь вдалеке смутно виднелась какая-то черная точка. Солнце только что скрылось. Чайки и поморники возвращались на берег. Все-таки море — не родное гнездо. В воздухе была разлита смутная тревога, предвестница наступающей ночи. Лягушки пронзительно квакали, кулички со свистом взлетали с мочежин, чайки, черки, грачи, скворцы подняли обычный вечерний гомон, звонко перекликались морские птицы, только не слышно было человеческого голоса. Ни души, ни паруса в море, ни крестьянина в поле. Куда не кинешь взор, всюду пустынные просторы. Огромные чертополохи вздрагивали под порывами ветра. Бесцветное сумеречное небо заливало землю мертвенным светом. Озерца, разбросанные по темной равнине, издали казались аккуратно разложенными оловянными монетками. Ветер дул с моря.